«Глава 37. Эви. У нас пропала одна из карт». Босс даже не потрудился поднять взгляд от собственных карт, беспорядочно разбросанных по столу в небольшом закутке в конце зала. «Может, потому что некоторые у меня?» Бросил он все так же, не глядя на нее. Грубо. «Нет, ваше умнейшество. Это одна из карт с маршрутами славной гвардии по городу. На месте ее нет, кто-то забрал». С утра она увидела, как босс идет с охапкой карт в руках, и у нее появилась мысль. Удары сыпались на цепь поставок, так что если какой-то вдруг не хватает... Так и оказалось. Целое утро Эви перебирала шкафы, сверяла карты по списку, пока не обнаружила, что не вычеркнула один пункт. Злодей наконец озадаченно поднял взгляд. «Не понял. Шкаф запирается на ключ. А ключ есть только у тебя и меня». Эви сердито посмотрела на него, уперев руки в бока. «На что это вы намекаете?» «Спокойно, ураганчик. Это не обвинение. Всего лишь наблюдение». Она расслабилась, услышав свое прозвище, опустила плечи. «Мой ключ у меня, а твой?» Эви вытащила его из кармана юбки и показала, прокрутив между пальцами. «А замок цел. Может, взломали?» Злодей покачал головой и встал со стула. «Хм, этот замок не взломать. На нем магическая защита». Я... он умолк, побелел. «Что?» — чуть не закричала Эви. «Есть третий ключ». Он зажмурился, стиснул переносицу. Эви подождала продолжения, ощущая, что вот-вот взорвется. Но он ничего не говорил, просто застыл на месте. Она подождала еще один удар сердца, а потом спросила, потому что, ну серьезно, что за мелодрама? «Ау! У кого ключ?» Он покачал головой. «Неважно». Она начала возражать, и он поднял руку. «Сейдж, поверь, не переживай». Да уж, в этом-то она мастер. Но она все равно послушалась. Пока что. Усталость победила любопытство настолько, что Эви отступила. Был уже вечер, ей нужно было домой. Нужно было сказать семье, что с ней все в порядке, и убедиться, что лиса под присмотром, пускай отцу и стало значительно лучше за последние несколько месяцев. Она покачала головой и подняла ладонь, сдаваясь: Сэр, я с ног валюсь. Мне надо домой, посмотреть, все ли там в порядке, все такое, а потом подремать, желательно у теплого очага, и под перестук дождя по крыше. Удивление на его лице переплавилось в нечто похожее на тревогу. Но все эти чувства были так трудно уловимы, что их было почти невозможно понять. Да, думаю, продолжим послезавтра. И не понять по голосу, огорчен ли он, злится ли. Слишком спокойный и ровный тон, будто злодей репетировал. Я собирался объявить в конце рабочего дня, что завтра у всех выходной. Но ведь середина недели. Зачем? Раз мы пока не нашли того, кто выдает наши тайны, я хотел бы обыскать офис по всем правилам, и чтобы никто не мешался. Если шпион оставил хоть намек на подсказку, я собираюсь найти его раньше, чем он успеет прибрать за собой. Она кивнула, смотрелась в его усталое лицо. Ему бы тоже не помешало вздремнуть, но это была уже не ее забота. «Ну, тогда до да послезавтра». «Вообще-то, Сейдж, я тут подумал, у тебя выходного не будет. Мне нужна твоя помощь при обыске». Эви нахмурила брови. «Почему подорвать вас пытался кто-то другой, а наказывают меня?» Злодей хотел ответить, но вдруг прислушался к чему-то. От входа донесли стихие смешки. Эви и злодей замерли, собираясь поздороваться с идущими. Но тут эхо донесло до них голоса. Один мужской, а другой женский. Интересно. Наградит либо с того, кто узнает что-нибудь о крысе? Эви потом поняла, что это один из самых ее нелюбимых стажеров. Может. Остального Эви не услышала. Она с перепугу распахнула потайную дверь в стене и втолкнула босса, который, очевидно, пребывал в шоковом состоянии от прикосновения к себе и не сопротивлялся, в коморку за этой дверью, а сама влезла следом. Места на двоих тут просто не было. Вообще-то и один человек помещался с трудом. Эви всем телом прижималась к боссу, а его шепот свистел над духом «Что ты вообще творишь, ураганчик?» — тихонько пробурчал он. «Эй!» Возмутилась она, стараясь игнорировать то, как близко оказались их лица. В этот раз ураганчик прозвучал обидно. «С каких пор ты вообще решила, что это комплимент?» — удивленно шепнул в ответ он. Она подняла руку, призывая к тишине, и кивнула в сторону стены. За стеной приглушенно говорили, но Эви не могла ничего толком разобрать. Она прижала ухо к холодной каменной поверхности и пискнула, когда стена прогнулась под легким нажатием. Сильные руки босса подхватили ее за талию, притянули обратно, не позволив вывалиться наружу и выставить себя полной дурой. Стена вернулась на место, а беседа стала слышна сквозь щель, к счастью, потому что теперь можно было отвлечься на нее от большого мужского тела, к которому прижималась Эви. «Кто бы ни копал под злодея, пусть считает дни в календаре». «Видел, как он нёс мисс Сейдж, когда эта клуша чуть не померла. Знала бы я, что достаточно прикинуться беспомощной бедняжкой, чтобы привлечь его внимание, сочинил бы что-нибудь слезливое, когда устраивалось». Послышался жестокий смех, и Эви ощутила, как по телу разливается холод. Такие слова уже не ранили, не жалили так, как раньше, и в каком-то смысле Эви чувствовала себя свободнее. Несмотря на сомнения, она знала, кто она такая. Не всегда все получалось как надо, но она упорно трудилась и никогда не опускала руки, даже после неудач. Хорошо быть с таким человеком, и хорошо, когда такие люди рядом. И если получится сделать еще один вдох, получится и поверить, что все это правда. Сэйдж, прошептал злодей. Цз. Она обернулась, ткнула пальцем в дверь. Слушайте, одними губами выговорила она. «Наверное, кто-то из верхов», — сказал мужчина. «Да уж наверняка. Не сомневаюсь, босс уже вычислил его. Просто дает дураку время понервничать, а сам прорабатывает идеальный план поимки». Эви ощутила, как Наталье чуть сжались руки. Ей показалось, что босс прикидывает, как бы поделикатнее протиснуться мимо, но при упоминании сотрудников он стиснул кулаки. Он начинал злиться. Лица Эви не видела, но чувствовала, как искрит воздух. «Прикинь, если это Евангелина», — произнес мужской голос, и оба прыснули. Эви сжала кулаки изо всех сил. «Можно подумать, ей хватит ума на предательство. Посмотри на нее. В собственном доме заблудится». Щеки стыдливо запылали, когда Эви вспомнила, к кому прижимается, и что босс прямо сейчас слушает, что сотрудники на самом деле думают про нее. До нее вдруг дошло, что многие хотели бы оказаться на ее нынешнем месте, получить возможность выслушать, что люди говорят о тебе за спиной. Но оказалось, это кошмар. Тихий ужас. Какой чудесный день. «Я сейчас...» Эви развернулась, саданув злодея плечом в грудь в тесном пространстве и зажала ему ладошкой рот, не дав сказать больше ни единого слова. «Ничего вы не сделаете!» прошептала она. «Тихо!» а то пропустим что-нибудь важное». Слушать все эти унизительные вещи — просто пытка. Но они продолжат слушать и дальше, если это поможет спасти Тристану жизнь. Эви не смогла бы объяснить, но было у нее сильное ощущение, что скоро случится нечто важное, будто над ними зависло что-то большое и грозит вот-вот упасть. И им повезет, если это что-то упадет не на них. «Слышал, что говорят». Надменно произнесла женщина. Не то что. Нашлась маска с гербом короля Бенедикта в углу лестничной площадки, когда был взрыв. Что? пораженно переспросил мужской голос. А боссу почему не доложили? Полагаю, никто не хотел отдавать ее боссу и оказываться в списке подозреваемых за то, что нашел ее первым. Резонно, хохотнул мужчина. Видела, как он поступает с теми, кто не выказывает должного уважения? «Посмотри только, что стало с Джошуа Лайтенстоном». «Да уж», — женский голос опустился до заговорщического шепота. «Я слышала, причиной стало то, что Джошу сказал про мисс Сейдж». Эви покосилась на злодея, который застыл под ее рукой, глядя куда угодно, только не на нее. «Хватит об этом, Салин, а то следующими окажемся». «Славься, святая мисс Сейдж», — хихикнула Салин, и их шаги затихли. Эви осознала, что все еще зажимает злодею рот, и мягкие губы создают приятный контраст с колючей щетиной. Эви быстро убрала руку и неловко извинилась. «Прошу прощения, сэр». Она торопливо распахнула потайную дверь и вывалилась на свет, чувствуя, как горит ладонь. «У тебя кровь на руке?» У босса и так был низкий голос, но теперь он, кажется, упал еще на октаву. Эви обернулась, чтобы ответить на вопрос, и залюбовалась, как рубашка обтянула мышцы спины, когда босс задвигал обратно тяжелую дверь. «Эм...» — промямлила она, посмотрела на ладони и увидела, что сорвала ногтями один из волдырей. «Ой, гляньте-ка, в самом деле...» «Это после вчерашних ожогов?» Он спросил так буднично, что Эви едва уловила подвох в вопросе. Охнув, она отошла на шаг и уставилась на него. «Откуда вы знаете? Татьяна сдала меня?» Злодей закатил глаза и подошел к столу с картами. Сел, взял угольный карандаш. «Это едва ли. Татьяна могила. Я заметил твои ладони еще вчера». Эви ничего не понимала, она устала. И ещё было все таки больновато от того, как ее прополоскали двое, которым полагалось уважать ее. «Почему ничего не сказали?» «Потому что ты явно пыталась это скрыть. Незачем было привлекать к этому внимание, если ты не желала». Взгляда он не поднимал, а говорил бесстрастно, как кирпич. Но зато у Эви страстей хватало на них обоих. «Ну, это не ожог!» «Не совсем!» — проворчала она. Слишком сжала кулаки. Так бывает, когда я расстраиваюсь. Босс вскинул голову, посмотрел на нее слишком уж прямо. Из-за того, что сказали эти дураки, он бросил взгляд в ту сторону, куда они ушли, к офису. «Лучше дуралей», — задумчиво отозвалась Эви. «Почему?» — злодей повернул к ней голову. «Ну, звучит смешнее». Он устало вздохнул. «На это мне нечего ответить». «Чудно». Она кивнула, торопясь уйти, пока его пристальный взгляд не прожёг в ней дыру. Но тут она кое-что вспомнила и набралась смелости, чтобы посмотреть на него. «А что сказал обо мне Джошуа Лайтонстон?» «Пришлось потрудиться, чтобы не вздрогнуть, когда босс отвел взгляд и увидел что-то интересное за окном у стола». «Не помню». «Не помните?» с сомнением переспросила Эви. «Значит, на недавней инвентаризации вы вспомнили, как год назад потратили на какого-то рыцаря всего семь стрел, а тут не помните, что сказал стажёр пару недель назад». Злодей стиснул зубы, и Эви вдруг захотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. Ведь что бы там Джоша ни сказал, это были какие-то невероятно плохие вещи, если даже такой жестокосердый человек, как Тристан, не находил в себе сил повторить это. «Неважно!» — нервно выпалила Эви. «Правда, не хочу знать!» Он вздохнул. Джошуа Лайтенстон был груб. И хватит на этом, Сейдж. «Ладно!» — Эви сглотнула, заламывая руки. «И все? он с подозрением посмотрел на нее. Ей было приятно, что он знает о том, как она упряма. «И все. Эви попыталась уверенно улыбнуться. Не в первый раз о ней говорили гадости и определённо не в последний. «Сэр, я устала. Пожалуй, пойду домой». Внезапно навалилась усталость за последние дни, да такая, что колени подламывались. Гивра, раны, слухи — это было уже слишком. Ей хотелось домой. Поспать. Будто в доказательство своих слов она широко зевнула, едва успев прикрыть рот ладонью. «Я отвезу тебя», — сказал он, потягиваясь. «Нет необходимости, сэр». Покачиваясь от усталости, ответила Сейдж. Он поддержал ее за руку. Есть. Собрав карты, Тристан повел ее прочь. И Эви вдруг вспомнила, зачем вообще пришла к нему. Кто-то украл карту, и Тристан знал, кто.